Глава восемьдесят Я двинулся домой, то и дело оглядываясь. Хвоста вроде не было, но я уже успел свыкнуться с мыслью, что за мной следят постоянно, ухитряясь при этом не попадаться мне на глаза. Мысль была не из приятных, но приятные мысли в последнее время посещали меня крайне редко. Куда больше меня заботило напряжение, разлитое в воздухе. Достаточно малой искры, и пожара хватит весь город. Разумеется, сильнее прочих достанется тем, кто выглядит уязвимым. И за попку дурака я тоже волновался. Впрочем, от меня ничего не зависело, поэтому я постарался выбросить его из головы. К своему дому я всегда подходил осторожно. Привычка. Сегодня осторожность казалась вполне оправданной. Я не увидел ничего необычного разве что миссис Карденлос куда-то запропастилась. Дом целый, крыша на месте, дверь не сорвана. По всей видимости, плохиши не набрались еще храбрости, чтобы перейти от слов к делу. Я переступил порог и замер, не успев закрыть за собой дверь. Что-то было не так. Мои ноздри уловили чужой запах. Кто-то побывал в моем доме, кто-то потный и грязный. Усердно побрызгавшийся фиалковой водой, чтобы заглушить запах пота, может плоскомордый? С него останется? Он у нас известный чистюля с грязными манжетами. Или торнадо? Нет, вряд ли. Ничего, как будто не тронуто. А торнадо не удержалась бы и хоть безделушку бы да умыкнула. На цыпочках, избегая скрипучих досок, я прошел по коридору до двери в комнату покойника. Других признаков взлома, кроме запаха, не было, но я не сомневался, в доме кто-то есть. А это означало, что хитроумная система задвижек и дорогущий замок, поставленный Дином, оказались бесполезными. Между прочим, я сразу сказал, что этот замок – пустая трата денег. В апартаментах покойника, среди всякой дребедени, имелись и подручные средства для расправы с незваными гостями. Вооружившись, я вернулся в коридор, не дать мне взять флибустир. Только повязки на глазу не хватает и попугая на плече. И тут из кухни вывалилась туша с тарелкой в каждой руке. Рохля, рявкнул я. А, Гаррит, здорово. Я решил перекусить, чтоб зря не ждать. Как ты влез, что я даже не слыхал? Лучше скажи, как ты в мой дом забрался и зачем? Обожрать меня вздумал? Как, как? через дверь вошел. Ты бы замок сменил, приятель, а то понавешал фигни всякой, любой сопляк справится. Купи себе пигглтон, с клиньями который. Продолжая учить меня жизни, Рохля направился в мой кабинет. Судя по всему, он провел в доме немало времени и успел разобраться, где что находится. А еще он явно привык, что за ним убирают другие. На столе громоздилась гора пустых тарелок, с которых он, видимо, вкушал раньше. Он бухнул на стол, обе свежие тарелки, и развалился в моем любимом кресле, которое жалобно затрещало под его весом. Чувствую себя как дома, Рохля. А то! Чем обязан? Интересно, откуда он взял еду? Уж не с собой принес, это точно. Значит, Дин позаботился, пожалел страдальца. Меня бы так обхаживал, как всякую шушеру. Ладно. «Вот вернется, я с ним разберусь». «Босс тебя хочет, Гаррит. Повсюду искал». «С какой стати?» Я взял с тарелки куриное крылышко. Когда я последний раз заглядывал к себе домой, курицы у нас точно не было. Пожалуй, придется зайти к миссис Карденлос и выпросить ее обо всем, что тут происходило в мое отсутствие. «Может, в дымоход чего доброго стада свиней залетело?» «У босса спросишь», — выдавил не переставая жевать. «Да, одна свинья залетела точно. Вон как хрюкает. Погоди, только переоденусь». Я поднялся на второй этаж. Там стоял бельевой шкаф, в котором, отродясь, никакого белья не хранили. На то, чтобы наполнить карманы, рукава и башмаки разными полезными вещицами, у меня ушло всего несколько минут. Когда вернусь в поместье Маренго, надо не забыть прикупить у Вени Блапару яиц. Если покойник не вернется — Посажу на цепи входа громовых ящеров и кормить их стану только-только, чтобы не сдохли с голоду. Тогда и чародей из холма крепко подумает, прежде чем сунуться в мой дом. Когда я спустился, Рохля вновь шарил на кухне. Ни стыда, ни совести. — А у тебя вкуснее, чем у нас в пальмах. Сам такому боссу служить пошел. Тебя же никто не заставлял. В ответ на это Рохля хрюкнул. — Готов? Спросил он и сунул в карман пару крылышек. «Не совсем. Я тоже запасся едой на дорожку. Завтракал-то я давным-давно».